Бездны патриотизма. Руководители нового типа находили в программе простор для инициативы. Сталинские директора — призывы к усилению дисциплины. Аграрии и западники разглядели зарю прогрессивного землепользования, колхозные мракобесы, дальнейшее обобществление земли.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 Публицист Шатров нарисовал картинку обсуждения проекта программы. «Весть о высшем счастье человека стучится во все двери. Желанный и дорогой гость и она входит в каждый дом. Читали? Слышали? Мы будем жить при коммунизме!» Сенка довольно точно передает ощущение мозгового сдвига, возникающего при чтении программы.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 Поэтическая энциклопедия темы прекрасна, что каждый находит в ней свое, как Белинский находил, что ему нужно в Евгении Онегине. Заботы сатириков, кстати, были самыми показательными. Предполагалось, что недостатки должны сживаться с нечеловеческой быстротой, то есть со скоростью, соответствующей новой шкале времени. Сатирики сбились с ног в поисках персонажей для фильетонов будущего.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 Продолжал творить небывалый в мировой истории феномен Советского человека Путем пирамиды Космос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 Потрясающая общественная чуткость Евтушенко направляла его на слабые участки фронта борьбы за новое. В советской поэзии уже не оставалось лирики, и он, Евтушенко, стал первым лирическим поэтом оттепели. И на этом пути он единственный раз отступил от требований эпохи. Забылся. Забыл, что ведет конспект. Сборники «Шоссе энтузиастов 1956.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 Именно тогда он выступал по 250 раз в год. И кто-то из эпиграмистов мог с полным основанием почтительно пошутить. То бьют его статьей строгой, то хвалят 200 раз в году, а он идет своей дорогой и бронзовеет на ходу. Это была слава. В отличие от Есенина, который хотел, задрав штаны, бежать за комсомолом,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 Это ораторские речи, слегка зарифмованные, благо процветала ассонансная рифма. Сам Евтушенко считал, что изобрел что-то в области стихосложения, даже писал о какой-то евтушенковской рифме. Но это все неверно, да и неважно, потому что при чтении на стадионе «Ветер» относит окончание слов. Трудно себе представить, что тогдашние поэты изучали античные риторики —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 Но и излишне, как не следует заботиться о прорисовке каждого листика при изображении отдаленного леса. Это было время самородков. Стихийные бунтари темпераментом и напором искупали недостаток поэтического мастерства и образования. Мог же Евтушенко написать, да еще для французского журнала, что Артур Рембо перестал писать стихи, потому что стал работорговцем. Мало того, что Рембо торговал не рабами, а кофе но и причина здесь перепутана со следствием. Дело тут, видимо, в том, что то же требование эпохи, которое побуждало к интимной лирике и гражданскому горению, требовало и красоты в любом ее самом экзотическом воплощении. В стихи Евтушенко с начала 60-х хлынули потоки Кальвадоса, Перно, Атлантических волн, Тихоокеанских прибоев,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 «Мне страшно, мне не пляшется, но не плясать нельзя». В Большой советской энциклопедии про стихи Евгения Евтушенко сказано «В лучших стихах и поэмах Е с большой силой выражено стремление постигнуть дух современности». Это правда. Слишком безусловно была зависимость поэта от эпохи.